Глава 23. Советские женщины были на зависть креативны. Проявлять чудеса смекалки их заставлял полнейший дефицит хорошей косметики и разных средств по уходу за собой. Ни о каких муссах для укладки волос модницы годов этих 70-х не слышали, но отлично знали, что если смочить волосы пивом, а потом накрутить их на бигуди, локоны продержатся неделю. Правда, от головы будет слегка попахивать, но это уже малозначительная деталь. А вместо закрепителя для укладки использовалась сахарная вода. Раствор заливали в распылитель, получался лак цукерман. Если кто не понял, объясню. Слово цукер в переводе с немецкого означает сахар. "Ну и глупость ты делаешь", изумилась Кира, глядя, как я старательно растворяю в тёплой воде куски рофинада. Неужели твоя мама никогда ничего подобного не мастерила, засмеялась я. Кира замялась. "Я росла в Рослав интернате, наши воспитательницы такими деталями не делились. Прости, пожалуйста", смутилась я. "Ты никогда не рассказывала о своём детстве". Кира вздохнула. "Мне охота вспоминать, когда мне исполнилось 6". Мать вышла замуж за отчима, а тот конкретно сказал, «Расписываюсь с тобой, но не с девчонкой, но с житой в подворотне. Кормить лишний рот не намерен». Мать подумала и сдала меня в приют, доверила мое воспитание государству. «Разве при живых родителях можно поместить ребенка в детдом?» Охнула я. «То есть я хотела спросить, неужели любая женщина, которая приведет дочь...» Вернее, Кира сказала, «Я тебя поняла». Мать не пила, по мужикам не шлялась, работала и имела стабильный доход. В советские годы можно было написать заявление: "Прошу временно поместить мою дочь в интернат в связи с тем, что..." А далее женщина указывала причину, объясняющую желание сбагрить малышку: отъезд в длительную командировку, плохое состояние здоровья, напряжённый рабочий график, понимаешь? Я молчала, а Кира вдруг улыбнулась. Не переживай, это была отличная школа жизни. После неё я ничего не боюсь, вообще. Смешно только, когда рассказы о тяжёлом детстве от кого-то слышу. Был у меня когда-то парень, он всерьёз злился на мать за её привычку врываться к нему в комнату и кричать: "Солнышко, уже 7, кто рано встаёт, тому Бог подаёт". Андрей считал, что родительница таким образом его унижает. И ещё очень забавно смотреть американские фильмы. В них иногда показывают семейные д hit дома и возмущаются. Ах, ах, несчастные сиротинушки. Ну как им плохо. Каждая комната юнка размером соспечечный коробок. Кормят макаронами и мясом, из фруктов одни яблоки с апельсинами. Интересно, что бы сказали америкосы, засунь они нос в наш интернат. Я жила в пятиметровке с тремя девчонками, а на сорок человек у нас был один душ, два сортира. Столовка в подвале зимой, там от сырости тараканы дохли. Я почему-то забеспокоилась. Последние слова Киры показались мне очень важными. Но тут Вася залаял, и я начала аккуратно обмазывать его, не пойми откуда, появившиеся кудряшки липким составом. Спустя короткое время из груди Киры вырвался вздох облегчения. Супер, башка словно каток. Лампа, отломлю тебе кусок Васькиной медали. Погнали, иначе опоздаем. Я намотала на запястье поводок Васи, схватила в объятия не желавшего самостоятельно ходить Данди и поспешила к машине. Кирка топола сзади. Она напоминала верблюда, который приготовился к многодневному переходу через пустыню, вся обвесиластюками и сумками. Спасибо intelligentному Мартину, который самостоятельно шагал к моей иномарке, тщательно обходя любое пятнышко грязи, попадающееся на пути. Span show является частью масштабной выставки псов всех пород. Как правило, подобные мероприятия проходят в спортивных залах. Огромное пространство делят на ринги, куда судьи по очереди вызывают участников. Неподалеку от территории, где предстоит выступать, под прицелом строгих глаз расположены места для собак и их владельцев, а вы подходите к распределителю, платите небольшой взнос и получаете квитанцию с номером вольера. Это своеобразная лотерея. Можете устроиться очень удачно вплотную к рингу, но есть вероятность получить и темный угол. Нам с Кирой не очень-то повезло. Пришлось размещаться вплотную к территории мастифов, огромных размером с паровоз псов, которых я могу с лёгкостью использовать вместо пони. У этих собак крупные головы, лошадиные ноги, и смотрятся они устрашающе. Сponiel возле них выглядят как мыши, будто назло наш непосредственный сосед оказался особенно величественным экземпляром, и вдобавок он не сидел в клетке, а лежал рядом на матрасе. Едва мы с киркой скинули на пол торбы, как хозяйка мостифа воскликнула: Не шумите, фил нервничает. Но мой взгляд мастиф напоминал из тукана. Он даже не моргнул, когда переполненный эмоциями Василий начал лаять. Но владельцы собак на выставках бывают порой хуже своих питомцев. Хозяйка мастифа оказалась из рода крайне истеричных особ. "Филя, котик", задёргала она. "Не смотри на эту тупую испанелину, она сейчас тебя разволнует". Мы с Кирой переглянулись. Но никак не отреагировали на хамство дамы, а та решила развязать военные действия. Сначала ей показалось, что матрасик Мартина слегка заехал на её территорию, затем её возмутил лак, которым Кира начала обрызгивать Данди. "Эй, вы там поосторожней, у Филы начнётся аллергия". Следом тётка потребовала у Киры выключить фен, прекратить греметь медалями. Не шуршать пакетами, не ходить взад вперёд, не шевелиться, не моргать, не дышать. Через 10 минут я расправипела, набрала побольше воздуха в лёгкие, желая достойно ответить этой сумасшедшей, но тут Филь сел, повернул здоровенную морду к хозяйке и оглушительно произнёс: "Вау". Мастиф не лайл, он просто высказался один раз. С большой долей вероятности его речь следовало перевести так: "Заткнись, Самое интересное, что скандалистка тут же прикусила язык и не произнесла более ни слова. Разобравшись с владельцем, мостив осторожно зашёл на нашу территорию, поднул гигантской головой кирку, меня облизал Мартина, Дань, Девасю, а потом выразительно покосился на упаковке сырных дропсов, вожделенного собачьего лакомства. Я вытряхнула из тубы две конфетки и спросила у хозяйки: Можно угостить вашего очаровательного мальчика. Тётка неожиданно улыбнулась. Меня зовут Таня, не бойтесь, Фило, он никого не тронет. Скорее уж мы вас испугаемся, ляпнула Кирка. Таня не обиделась. Я нервничаю очень, вдруг Филу последнее место присудят. Масти вглянул на Татьяну и шумно вздохнул. «Спаниэли с пятнадцатого по двадцать восьмого номера вызываются на Линг-Б», — пропела радио. Я подхватила Данзи и покрепче вцепилась в поводок Васи. Кирка повела Мартина. «О, -о мяу-но?» — восхитился судья при виде меня. «Соу-но?» Арбитры на крупных соревнованиях теперь часто иностранцы. А в моем образовании есть пробелы. Я не владею китайским. Мужчина же, который оценивал по достоинству участников, судя по внешности, прибыл из-под небесной. "Биоля?" спросил он. "Я на всякий случай кивнула. Не умей?" продолжал китаец. "Что он хочет?" занервничал лакери. "Понятия не имею", фальшиво улыбаясь, ответила я. "Но «Ну, арбитру нужно понравиться". "Не умей?" повторил человек из страны шёлка, фарфора и лучших маховых палатинец. "Не, не", закивала я. Китаец начал озираться, похоже, он искал переводчика, но того рядом не наблюдалось. И судья продолжал. "Кео Иза? Иза Иза!" радостно воскликнула Кира, решив подлизаться к дядечке, который выдаёт медали. "Beautiful!" обрадовался судья. "Do you speak English?" "No", ответила я. "Их э их" Все немецкие слова, когда-то вбитые в голову девочки Романовой замечательной учительнице и Красновой, напрочь вылетели оттуда. А ведь говорила мне Наталья Львовна: "А владевай как следует языком, в жизни пригодится". Я сосредоточилась и вдруг открыла в глубине памяти искумое выражение. Их бинкранг. Китаец заулыбался и закивал абсолютно лысой головой. "I don't parly English", ответила Кира. Very nice, сверкнул лысый китаец. Зам дней? Okay? О'кей. О'кей. На всякий случай согласилась я. О'кей. Арбитра достал из кармана три конфетки, завернутые в бумажки, и подал их мне. Ням-ням. Он предлагает тебе угоститься. Бойко перевела Кира: "Слопай угощение, а потом благодари и кланяйся". Мне совсем не хочется, закапризничала я. А кто тебя спрашивает? возмутилась Кира. Непременно жри, смотри, он уже не улыбётся. Давай поделим их пополам, предложила я. Забыла про мой диабет? хмыкнула Кира. Извини, но хватит, Бон-бончики придётся тебе. Ну, пожалуйста, лампуша, говорят, восточные люди злапамятны, обидчивы и мстительны. Ты откажешься, а он наш испаниели засудит. Ну, ам-ам. Смотри, у дядьки Лысына краснеет. Похоже, он злится. Что мне оставалось делать? Я осторожно развернула бумажки и засунула в рот тёмно-коричневые конфеты. "Вкусно?" с интересом спросила Кира. "Офигительно", ответила я. "Кушание на редкость отвратительно: ни шоколад, ни карамель, ни ирис, ни помадка". Слова закончились. "И что за лакомство?" не поняла подруга. "Не знаю", вздохнула я. "Ни разу не пробовала ничего подобного". Пока мы с Кирой обсуждали иноземные конфеты, глаза судьи из узких стали круглыми, и он заверещал. — О, неу-узи! Бр-дза! Дза-дза! Ин-ин! — Слушай, мы его расстроили? — испугалась Кира. — Или наоборот, обрадовали? — предположила я. Ин — Ин-ин! — замахал руками арбитр. И тут на наше счастье появилась девушка, которая, запыхавшись, сказала... Я Лариса, переводчик. Простите, попала в дикую пробку. Вы уже договорились? Как ёж с попугаем, отвесила Кира. Ну-ка, переведи нам, чего хочет судья. Лариса Бойко зачирикала на китайском, потом примолкла и захихикала. Очень смешно? разозлилась Кира. Ага, честно призналась Лариса. Ван Ли в шоке, он угостился собачьим лакомством, а она не дала его спаниелем, сама схмячила. Конфеты предназначались псам. Обалдела я. Ван Ли разразился залпом слов. Лариса скрестила руки на груди. Он предложил спенелем особые биоконфеты. Их производят из сыранчи, черви Джеда и гусениц. Карамельки, упавшие в мой желудок, сделали попытку подняться вверх по пищеводу. "Спасибо", остановила Ларису Кира, не обязательно в деталях сообщать их состав. Но Ларису уже было не остановить. И Кузничиков. Насекомые кладезь отличного белка, зачастила она. Никаких ароматизаторов внутри нет. Если вам самим понравилось угощение, Ван Ли с удовольствием даст ещё. Ням-ням, радостно предложил китаец. Я усиленно пыталась справиться с тошнотой, а Акира зачастила. Ну, ням-ням. У лампы ярко выраженная аллергия на червей джумба. Анеда. Занудно поправила Лариса и перевела китайцу Кирены слова. Ван Ли зацокал языком, вынул из кармана своей курточки балончик и заквахтал. Бирлирнео. Теперь-то чего? вздохнула Кира. Лариса овскинула голову. Он просит вас открыть рот, говорит, никогда не встречал людей с патологической реакцией на червит жеда. Он хочет вам помочь. Испытывая те же ощущения, что и зайцы, увидевшие охотника с ружьём, я покорно исполнила приказ. Китаец нажал на распылитель и вновь произнёс похожий на чириканье монолог. "Ну и как?" заботливо спросила Лариса. "Нормально?" кивнула я. Слегка отдаёт ментолом. "Однако странно", изумилась девушка. "Почему?" не поняла Кирка. "Вчера" Когда Ван Ли напрыскал это в пасть моему начальнику, его унесли в корчах. ответила Перевочица. Фу, откуда здесь столько мух и осой? Почему они осенью не спят? Тоненький пальчик Ларисы ткнул вниз. Я переместила взор на собаку и ойкнула. Над пеньелями завис жужжащий рой, вернее, мухи роились исключительно над головой Васи. Мартина отошёл чуть в сторону от товарища. А Данди предпочёл сесть на туфли Киры. Наш капризник ни за какие ковришки не разместит свою драгоценную попу на голом полу. "Господи!" всплеснула руками Кирка. "Почему твари налетели на Васеньку?" Я обозрела отчаянно щёлкающего зубами Василия, пытавшегося слупать на зоелевых насекомых и вспомнила про лак Цукерман, который отлично закрепляет волосы. Макушка Васьки сейчас смахивает на гладко залитый каток. Ни одна не положенная по стандарту кудряшка не топорщится ежу. Погода великолепная, от башки пса несёт сахарным раствором. Стоит ли пояснять, от чего сейчас вокруг бедного будущего чемпиона нарезают круги насекомые? Лучше мне стоять тихо. Да и язык мой вроде как онемел, орган без костей покалывают тысячи крохотных иголочек, а внутри он словно заледенел. «Проблема?» — с интересом осведомилась Лариса. «Что, говорить не получается? Это спрей Ван Ли».